толстый и тощий. Великое вытеснение тела касалось, однако, не только сексуальной жизни и не сводилось к добровольным страданиям деятельного меньшинства монашества. Грехи плоти и грехи, творимые ртом, стояли рядом. Мы уже видели, что сладострастие все больше и больше ассоциировалось с гула, Традиционный перевод этого слова, как «чревоугодие», не вполне удовлетворителен, поскольку церковь относила его ко всему, имеющему отношение к рту, и в том числе к удовольствиям, связанным с пищей. Таким образом осуждалось пьянство. Дело в том, что в христианство обращались прежде всего крестьяне, и так называемые варвары, и следовало обуздывать их пристрастие к выпивке. И в то же время пьянству часто сопутствовали плотские грехи, связанные с доброй пищей и сексуальным удовольствием. Равным образом с грехом ассоциировалось несварение желудка. Ритм течению жизни средневекового человека задавали воздержание и пост, господство над телом определяло господство над временем, которое, как и пространство, являлось основополагающей категорией и общества средневековья. Этот новый мир с его новыми способами обращения с телом в концентрированной форме выразился в постах, обычай кается и ограничивать себя в пище в течение 40 дней перед Пасхой в знак подготовки к ней возник в IV веке. Затем он распространился на предрождественские дни и на канун Троицы. В общественных представлениях последний день карнавала являлся апофеозом празднества, поскольку на следующий день В пепельную среду начинался Великий пост, период ограничений и голода. Карнавал, масленица, даже персонифицировался и становился народным персонажем, так же, как и его антипод, старый пост, которого сопровождала процессия каявшихся грешников. В периоды постов... полагалось строго ограничивать себя в еде, хотя дозволялось все же употребление рыбы и молочных продуктов. Кроме крупных постов, время от времени наступали дни, когда к верующим предъявлялись такие же требования. В некотором смысле можно утверждать, что духовенство непрерывно соблюдало пост. Вот почему многие монастыри Заводили в своих окрестностях искусственные пруды, которые сохранились и по сей день. Также поступали и деревенские жители. Пруды и водоемы представляли собой настоящие источники пресноводной рыбы, необходимой для постных дней и полезной в повседневной жизни. Жан-Луи Фландран показал, что к воздержанию. относились с почтением в том числе и миряне, хотя до появления его работ считалось, что дисциплина постов соблюдалась плохо. Согласно данным жана Луи Фландрена, касающимся, впрочем, по большей части высших слоев общества, спустя девять месяцев после периода постов падает кривая рождаемости. Это значит, что запреты соблюдались, ибо церковь категорически запрещала сексуальную жизнь в периоды и отдельные дни покаяния. Толстый против тощего, наевшийся до отвала, карнавал против голодного поста. Вот противоречие, терзавшее тело средневекового человека, которое так замечательно изобразил Питер Брейгель в картине «Битва масленицы и поста».